Глава 30. Девять мгновений счастья. Год спустя. Алекса. Даже не верится, что год пролетел так быстро и незаметно. Я снова с отросшими волосами до плеч, любуюсь собой, глядя в зеркало, румянец покрывает мои щеки. Совсем другая Алекса. На что способна настоящая любовь? На исцеление. И я лично в этом убедилась. Конечно, моя болезнь так от не отступила, но она ушла в спячку. Так сказать, до лучших времен. Но моя задача сделать все, чтобы сон оказался длительным и невозвратимым. Я заплетаю волосы в хвостик, так прикольно получается, как у Белочки. Мне становится смешно и одновременно радостно. О событиях, которые были первые полгода назад, совсем вспоминать не хочу. Те месяцы были очень тяжелыми, но оно того стоило. Я оборачиваюсь обратно к распластавшемуся на кровати Алексу. Мой любимый все еще нежится в постели после вчерашней игры. Мой чемпион. Я горжусь им. Он доказал всем, что любую гору можно не просто обойти, но и устранить препятствия раз и навсегда. «Алекс, просыпайся!» Тихо говорю я. Жаль нарушать его сон. Но иначе мы опоздаем на день рождения Микаэла. Она не потерпит нашего отсутствия с самого начала. Алекс зарывается в подушку и сверху еще одеялом. Нет. Капризно шипит. — Я устал, звездочка. Я подхожу и сажусь на край кровати, тихонько оттягивая одеяло за конец и вижу счастливую улыбку Алекса. — Вот же черт! Всю секунду он сгребает меня в охапку к себе под бок и прижимает крепко к своей груди. Я сказал «нет, любимая». Шепчет у моего уха и целует в шею. Его поцелуи становятся жаркими, и если я позволю продолжить, то мы точно никуда не пойдем, а это чревато последствиями. Я смеюсь, выворачиваюсь в его крепких руках и каким-то чудом оказываюсь сверху. Хорошо, что я еще не оделась, А все еще в своей сорочке, которая, естественно, задралась до поясницы. Но мне нужно быстро все намеки на продолжение ликвидировать, поэтому, зажав обе руки Алекса у него над головой, я целую его в кончик носа. Конечно, так себе попытка обезвредить лучшего нападающего до Тройта. Алекса, морчит Алекс, и нарочно начинает качать своими бедрами. Алекс, мы опаздываем, я серьезно прячу свою игривость и смотрю прямо в глаза любимому. Знаю, но сейчас мне больше нравится положение. Искуситель змей пытается снова меня атаковать, только теперь я спрыгиваю с него и прячусь за дверьми в ванной комнаты. Теперь у Алекса нет выбора, кроме как встать и начинать собираться. Микаэла в своем репертуаре. Устроила праздник на весь мир, так сказать. Собралась вся команда Алекса и Дэвида. Большинство ребят пришли со своими половинками. Столько народу для меня в новинку. Но главное, они все ждали нас с Алексом. И как только мы появились, праздник начался. Хорошо, что мы приехали ко времени, потому что пробки в Детройте не избежать. Но нам сегодня всюду горел зеленый свет. Микаэла подбежала ко мне и крепко обняла. — Ты выглядишь потрясающе! — с восторгом сказала она. А ты вообще сногсшибательная, — говорю я, оценивая ее вечерний наряд. Моя сестра сияет. Тут вот и Дэвид нарисовался, утянув Микаэлу к себе в объятия. «Алекса на все сто процентов права куколка», — соблазнительно произносит Дэвид, обескураживая мою сестру. Она влюблена в своего качка так, что пути обратного нет. А тут еще Алекс мне проболтался так случайно что его друг намерен сделать предложение Микаэля. Говорит, тянуть смысла нет. Или сейчас, или никогда. Я их тайну сохраняю уже на протяжении месяца. А вот сестра моя ни о чем таком даже не подозревает. «Давай их оставим», — шепчет мне на ухо Алекс. Хихикая, я согласно киваю. И мы вклиниваемся в группу наших друзей. Ребята обсуждают вчерашнюю игру. И вместо того, чтобы праздновать победу, они серьезно прорабатывают каждый шаг, каждую ошибку, что были допущены вчера. А я не устаю наблюдать за оживленным Алексом. Он словно птица-феникс. Как только дал согласие вернуться, возродился вновь. А я вместе с ним. Каждая их победа, каждое поражение мы оба переживаем вместе. Наконец, ребята переключаются на именинницу. Мы с девчонками выдыхаем. — Ты не устала? — спрашивает Алекс, не выпуская меня из крепких объятий. Весь вечер он рядом со мной. И куда бы мы ни вышли, Алекс не выпускает меня из поля своего зрения. Я тоже о нем всегда думаю, потому что безумно люблю и жизни не представляю без него. — Немного, — признаюсь я, утыкаясь лбом в его каменную грудь. После того, как Алекс вернулся в состав команды, Тренировки сказались на его фигуре. Он стал еще мощнее. Мой любимый обнимает меня, целуя в макушку. «Но я дождусь финала сегодняшнего праздника!» Игриво добавляю, Алекс усмехается. «Хорошо, но я правда не в курсе, будет ли Дэвид совершать свой подвиг сегодня!» Засмеялся Алекс. «Я жму плечами». «И все-таки нужно дождаться», — говорю я. — Микаэла мне не простит, если я не увижу ее безумный восторг. — О, да! — протягивает Алекс. — Не верится, что ей уже 23, три! — вздыхаю я. — Оказалось, что еще вчера она играла со мной в прихмахера и делала мне нелепые прически. С грустью вспоминаю свое беззаботное детство. Как хорошо, что тогда я еще не знала о своей болячке и даже не подозревала, какие испытания лягут на плечи моей семьи. «Звездочка, не грусти!» Алекс приподнимает мое лицо за подбородок и оставляет краткий поцелуй. «Напротив, еще столько всего впереди!» «Ты прав!» — улыбаюсь я. В шатре раздается стеклянное бренчание. Наконец заждались. Я аж выдохнула. Дэвид с бокалом шампанского в руках стоит на импровизированной сцене. Микаэла затаила дыхание и даже не шевелится. Все наши друзья затихли. Дэвид прочистил горло для храбрости, осушил бокал с шипучкой, затем начал. Как вы знаете, я познакомился в прошлом году с этой ненормальной, невыносимой куколкой. Мы все смеемся. Факт остается фактом. Но потом, с каждым днем, находясь рядом с ней, я понял, что без нее не смогу сделать свой шаг дальше. — Микаэла, ты украла мое сердце. Моя сестра вся покрылась краской. — Именно сегодня, именно сейчас я хочу сделать заявление, — официально заявляет Дэвид. Наши друзья засвистели, догадываясь, о чем последует заявление Дэвида. Под восторженные возгласы и аплодисменты наш друг спрыгивает со сцены и встает на одно колено перед Микаэлой. Ох, хоть бы она в уморок не грохнулась. Сестра в шоке. Она озирается по сторонам, не понимая, шутка ли это или все в заправду. Но когда Дэвид достает из кармана маленькую бархатную коробочку, Микаэла разрывается слезами и тут же обнимает парня. Да, объявляет она, да, да, еще раз да, Дэвид. Но ты же не знаешь, что я хотел спросить, возмущенно со смешинкой на устах говорит Дэвид. Нас всех пробирает на смех. «А ты посмей теперь мне задать не тот вопрос!» Угрожающе заявила Микаэла, затем впилась со страстным поцелуем в Дэвида. «Интересная парочка из них вышла», — подумала я про себя. Побыв на мероприятии еще немного, я окончательно устала. Микаэла догадалась, что я обо всем знала, но ее обида на меня прошла моментально. «Жуки!» Указывая на меня с Алексом, сестра прищурила глаза. «Однажды я вас также помучаю». «Но мы ничего не сделали», — опишила я. «Всего-то...» «Вот именно, Алекса, всего-то знали и даже не намекнули». «Но я так счастлива, что сегодня вам исключительно повезло. Моя кара не обрушится на вас. Да, милый?» Микаэла театрально заигрывала с Дэвидом. «Нам уже пора», — объявил Алекс. «Ну вот». Сестра с пониманием кивнула. «Хотите, оставайтесь у нас. Места хватит». «Нет». Теперь я уже отказалась. «Будет большой соблазн вернуться на вечеринку». Распрощавшись с друзьями, мы с Алексом сели в машину. «Домой?» — спрашивает он. «Отвези меня в центральный парк, где стоит эта будка», — отвечаю я, глядя на своего любимого. Он долго смотрит на меня, пытаясь прочитать мои мысли. «Почему сегодня?» «Я знаю, что ты сегодня взял мое письмо», — признаюсь я. Когда утром я выходила из ванной, заметила, как Алекс сунул в карман своих брюк потрепанный листок моего письма. Я его узнала, но весь день и вечер молчала. «Хорошо», — кивнул Алекс и завел машину. В парке было прохладно, но народу все так же полно. Мы заняли свою очередь и сели на лавочку. «Алекс...» Зову любимого, он вопросительно смотрит на меня. «Ты читал мое письмо?» «Нет», — сразу отвечает он. «Это хорошо». Я киваю, затем достаю из сумочки еще одну, но небольшое, буквально на одну строчку. Вот. Даю ему, Алекс удивленно смотрит на него, наберет. Когда зайдешь в кабину, начни с него, хорошо? Глядя на меня, в глазах Алекса столько эмоций проскальзывает, но когда очередь приходит до нас, он встает и уверенным шагом направляется к телефонной будке. Алекс. Я немного растерян но Алекса не стал показывать своих внутренних переживаний. Когда она попросила привести меня ее сюда, в голове пролетел не самый приятный сценарий. Я до жути боюсь, что однажды ее болезнь проявит себя вновь. Я стараюсь это всего оберегать, свою звездочку. Уговорил на переезд в Детройт, и теперь мы живем в доме моих родителей. Моя бабушка счастлива, что дом наконец ожил после долгой спячки. Она и Алекса подружились. А еще моя бабуля в восторге от братика моей звездочки. Он совсем еще кроха, но было достаточно одного визита родителей Алекса, чтобы бабушка по уши влюбилась в Сэма. Зайдя в кабину, я закрылся и сел на стул. В руках у меня два письма. Одно помятое, другое нет. Как и сказала Алекса, я начал с первого. Я пишу это письмо для себя, но только другой. Не знаю, иногда представляю иной мир, где все иначе. Но реальность такова, что я такая, как есть сейчас. Я никогда не боялась смерти. Точнее, не противилась ей. Итог все равно был ясен. Остается только ждать. Это мгновение может наступить даже в сию секунду. Кто его знает? Ведь правда? Но потом все изменилось, Алекс. Ты ворвался в мою жизнь, буквально с ног сшиб. Но я посмотрела на тебя и поняла. Твои глаза меня навсегда лишили покоя. Они оживили меня и показали, что есть другая сторона жизни. Алекс, я ужасно боялась в нее входить. Я боялась, потому что ту боль, что я испытываю сейчас, она несравнима с той если я навсегда уйду и больше не увижу тебя. Ты говорил мне, что я спасла тебя, но на самом деле это ты спас меня. Рядом с тобой я захотела бороться за себя. Тем мгновение счастья, что ты дал испытать мне, я буду помнить их каждую секунду. И даже когда мой час настанет, я все равно буду помнить о них. Буду помнить только о тебе о том самом первом дне нашей встречи. И если по приезде домой все пойдет наперекосяк, я готова ко всему. Ты подарил мне глоток живой жизни. Знаю, звучит как тавтология, но моя прежняя жизнь ничем не отличается от ходячего мертвеца. Иронично, но правда. Такой счастливой я не была уже очень и очень давно. И, если честно, Я не ждала чего-то подобного. Мне казалось, что я была недостойна. А еще я безумно боялась, что, попробовав однажды кусочек жизни, мне будет трудно отказаться от него. И это случилось, Алекс. Если раньше я не хотела бороться, то сейчас изменилось все. Ты подарил мне все мгновения счастья, о которых я даже не смела мечтать. Прочитав первое письмо Алекса, я почувствовал в нем ее отчаяние. Она была готова уйти, благодарила и будто прощалась со мной. Потому Алекса в последние дни нашего путешествия вела себя так тихо и практически не разговаривала со мной. Все пазлы сложились в единую картину. Вздохнув, я открываю ее следующее письмо. В глаза сразу бросается единственная строчка. «Алекс, я люблю тебя». Тут меня осеняет, что моя звездочка еще ни разу вслух не говорила этих слов. И я не просил. Я всегда видел ее чувства ко мне по ее глазам. Но ее признание в буквальном смысле придает мне сил вдвое больше. Я пулей вылетаю из кабины, напугав тех, кто сидел на лавках напротив. Моя звездочка сидела в ожидании меня. А когда увидела меня, бегущего к ней, Поднялась. Я сгреб ее в охапку и закружил. «Алекса, я тебя люблю, слышишь? Люблю так, что готов пойти на все ради тебя. И что бы ты ни говорила, что я спас тебя, милая, это ты спасла меня». «Алекс...» Моя звездочка уткнулась мне в шею. Целует и крепче прижимается. «Я люблю тебя, Алекс. Влюбилась, как только увидела». Верю ли я в любовь с первого взгляда, честно, не знаю. Но именно это мгновение первой встречи наших взглядов для меня самое ценное. Прости, что раньше не говорила о своих чувствах. Я просто боялась, что все это нереально. Поставив Алексу на ноги, я обхватил ее личико в своей ладони. А она обняла меня за талию. И даже смерть не разлучит нас. Звуалированно делаю предложение своей звездочки. Она еще пуще прежнего покрылась румянцем. Ты сейчас серьезно? Шепчет она, словно нас могут подслушать. А чего ждать? Удивляюсь я. Я согласна. Робко отвечает Алекса. Я снова подхватываю звездочку на руки и кружу ее в своих крепких объятиях. Люблю тебя. Целую ее, но недолго чтобы не смущать людей, которые с улыбкой смотрят на нас. И я тебя люблю, Алекс. Конец Чтец Татьяна Будникова